То, как вы сказали, харконенской ответила она, — «даже герцог не произносит это имя с такой ненавистью. Я не знала, что у вас есть личные причины так ненавидеть их, Веллингтон». «Великая мать!» — пронеслось у него в сознании. Я таки вызвал ее подозрение «Теперь мне пригодятся все уловки, каким меня учила моя Уанна. Остается единственный путь сказать ей правду, насколько это возможно. «Вы не знаете, что моя жена — моя Уанна?» Он свел плечи не в силах продолжать из-за комка в горле. Наконец сумел выдавить «они» — нет, он не мог говорить. Его охватила паника, он зажмурил глаза, испытывая боль в груди и почти ничего больше не чувствуя и не видя, пока его плеча не коснулась рука. «Простите меня», — сказала Джессика, — «я не хотела тревожить старую рану». «Эти скоты», — подумала она, — «его жена была Бенегессерит, по нему это отчетливо видно, и очевидно, что Харконнены убили ее. Вот еще одна несчастная жертва». привязанная к Атрейдисам в шереме ненависти. «Простите», — сказал Йоэ, — «я не могу говорить об этом». Он открыл глаза, разрешая печаль охватить себя. Печаль, по крайней мере, была подлинной. «Веллингтон, мне право жаль. Простите, что мы привезли вас в это ужасное место», — сказала она. «Я приехал сюда по доброй воле», — отозвался он. «И это тоже была правда». Но вся эта планета — Харконнанская ловушка, вы же должны это понимать. Нужно нечто большее, чем простая ловушка, чтобы поймать герцога Лето. Это тоже было правдой. «Наверное, мне следовало бы быть более уверенной в нем», — вздохнула Джессика. «Он прекрасный тактик». «Мы вырваны с корнем из нашей почвы», — проговорил он. «Вот почему нам так тяжело». А как легко убить вырванное с корнем растение?» — сказала Джессика. «Особенно, когда оно пересажено на враждебную почву». «Вы уверены, что почва враждебна нам?» «Когда здесь узнали, сколько людей добавляет герцог к местному населению, вспыхнули водяные бунты», — сказала она. «И они прекратились только тогда, когда люди узнали, что мы устанавливаем новые ветровые ловушки и конденсаторы». чтобы покрыть расход воды на содержание наших людей. Но здесь воды достаточно для поддержания жизни лишь определенного количества людей, возразил он. И люди знают, что когда на планете с ее ограниченными запасами воды появляются лишние рты, цены на воду растут, и самые бедные вымирают. Но герцог решил эту проблему, поэтому из водяных бунтов отнюдь не следует, что люди все время будут настроены к нему враждебно. — А охрана, — сказала она, — повсюду охрана и силовые поля. Куда ни взглянешь, повсюду мерцают силовые щиты. На Колодане мы жили не так. — Погодите немного, дайте этой планете шанс, — сказал он. Джессика продолжала смотреть в окно. — Я чувствую здесь запах смерти, — наконец проговорила она. Хават прислал сюда батальон своих агентов задолго до квартирьеров. Стражники снаружи — его люди, грузчики — его люди. Из казны безо всяких объяснений изымаются громадные суммы. Их размеры могут означать только одно — взятки на самом высшем уровне. Она покачала головой. Куда бы ни пришел суфир Хават, следом появляются обман и смерть. Вы возводите на праслину, на беднягу. На праслину? Я же его хвалю. Смерть и обман — это все, на что мы еще можем надеяться. Просто я не заблуждаюсь относительно методов суфира. Вам стоило бы отвлечься каким-нибудь делом, — покачал головой Йоэ. Не оставляйте себе времени для таких тягостных. Дело? А я что делаю почти все время в Веллингтон? Я секретарь герцога, и это такое дело, что каждый день я узнаю о все новых опасностях. Даже он сам не подозревает, что я знаю о них. Она сжала губы и, помолчав, добавила. Иногда я спрашиваю себя, какую роль в том, что он выбрал меня, сыграла моя подготовка как Бен и Гессерид. Что вы имеете в виду? Он поразился ее циничному тону горечи, которую она никогда не выказывала раньше. «Не думаете ли вы, Веллингтон, — промолвила Джессика, что куда безопаснее иметь секретаршу, привязанную любовью к своему патрону? Вряд ли это достойная мысль, Джессика. Упрек вырвался у него сам собой, и поэтому прозвучал очень естественно. Невозможно было усомниться в том, как относится герцог к своей наложнице». «Достаточно увидеть, как он взглядом следует за ней». Она вздохнула. «Вы правы, это в самом деле недостойно». Она стояла, обхватив себя за плечи и прижав к телу Крис в ножнах, думая о том незавершенном деле, символом которого он был. «Скоро здесь прольется кровь. Много крови», — сказала она. «Харконнены не успокоятся, пока не погибнут сами». или не уничтожит герцога. Барон не может забыть, что лето кузен императора, пусть и отдаленный, от титул Харконена куплен на миллиарды кооам. Но главное — это яд, отравляющий глубины его сознания, память о том, что когда-то, после Каринской битвы, Атрейдис изгнал Харконена за трусость. Старинная вражда, — пробормотал Юэ, — На мгновение он ощутил разъедающее прикосновение ненависти. Старинная вражда поймала его в своей сети, убила его у Анну, или, что еще хуже, оставила ее в руках харконненских мучителей, и пытки будут продолжаться, пока ее муж не заплатит запрошенную палачами цену. Старинная вражда поймала его, и эти люди — часть этого отвратительного дела». Какая злая ирония в том, что такая смертоносная мерзость расцвела именно здесь, на Аракисе, единственном во Вселенной источнике меланжа, продлевающей жизнь и дарующей здоровье. «О чем вы думаете?» — спросила она. «Я думаю о том, что сейчас дикограмм пряности стоит 620 тысяч соляриев, И это не на черном рынке, а вполне официально. На такие деньги можно купить многое. Жадность коснулась даже вас, Веллингтон. Это не жадность. А что? Он пожал плечами. Тщетность. Взглянув на Джессику, он после небольшой паузы спросил. «Вы помните, какой был вкус упряности, когда вы попробовали ее в первый раз?» Она напоминала корицу Но вкус ни разу не повторялся, заметил Юэ Она как жизнь, каждый раз предстаёт в новом обличье Некоторые полагают, что меланжа вызывает так называемую реакцию ассоциированного вкуса Иначе говоря, организм воспринимает ее как полезное вещество И соответственно интерпретирует ее вкус как приятный Это эйфорическое восприятие И, подобно жизни, пряность никогда не удастся синтезировать, создать ее точный искусственный аналог. «Я думаю, что нам, возможно, было бы мудрее стать отступниками, уйдя за пределы досягаемости империи», — сказала Джессика. Он понял, что она его не слушала, и подумал, в самом деле, почему она не склонила герцога к этому? Она могла бы заставить его сделать практически все, что угодно». Он быстро проговорил, быстро, потому что менял предмет разговора, и проблем с правдой не должно было возникнуть. Не сочтите задержать Джессика, можно задать вам личный вопрос? Она оперлась о подоконник, почувствовав необъяснимый укол беспокойства. «Ну, разумеется, вы же мой друг. Почему вы не заставили герцога жениться на вас?» Она резко обернулась, вскинула голову, пристально взглянула ему в глаза. Не заставила его жениться на мне? Но... Мне не следовало задавать этот вопрос, сказал он. Нет, почему же? Она пожала плечами. На то есть достаточно веская политическая причина. До тех пор, пока мой герцог остается неженатым, у некоторых великих домов сохраняется надежда на породнение с ним и... Она вздохнула. И кроме того, принуждение людей, подчинение их своей воле приводит к циничному отношению к человечеству в целом. А такое отношение разлагает все, чего касается. Если бы я склонила его к этому, это было бы не его поступком. Эти слова могла бы сказать моя Оанна пробормотал он И это тоже было правдой. Он приложил руку к рту, судорожно сглотнул. Никогда он не был так близок к признанию, к разоблачению своей тайной роли. Джессика заговорила снова, разрушив мгновение, когда признание готово было сорваться. «И кроме того, Веллингтон в герцоге словно бы два человека, одного из них я очень люблю». Он обаятельный, остроумный, заботливый, нежный. Словом, в нем есть всё, чего только может пожелать женщина. Но другой человек, холодный, черствый, требовательный и эгоистичный, суровый и жесткий, даже жестокий, как зимний ветер, это человек, сформированный его отцом. Ее лицо исказилось». Если бы только этот старик умер, когда родился лето. В наступившем молчании слышно было, как шевелит занавески струя воздуха от вентилятора. Наконец она глубоко вздохнула и сказала, «Лето прав, здесь комнаты уютнее, чем в других частях дома». Она повернулась, окидывая комнату взглядом, «А теперь извините меня, Веллингтон». Я хотел бы еще раз обойти это крыло перед тем, как распределять помещение. Он кивнул, разумеется. И подумал, если бы был хоть какой-нибудь способ избежать того, что я должен сделать. Джессика опустила руки, пересекла комнату и на мгновение остановилась в нерешительности на пороге. А потом все-таки вышла, ничего не спросив. В течение всего разговора он что-то скрывал, что-то утаивал, думала она. Несомненно, он боится расстроить меня. Он славный человек. И снова заколебалась. Почти уже повернула обратно, чтобы вызнать, что же скрывает Юэ. Но это только пристыдило и испугало бы его. Да, он испугался бы, что я так легко читаю в его душе. Мне следует больше доверять своим друзьям.